экскурсия 20 водоводов показал Иван Иванович 20 турбин, которые принимают на лопасти чудовищное давление реки. Такое мы сотворили с Ангарой, представляешь? Преобразовали её бешенство в чистое электричество, а полученным электричеством преобразовали всё вокруг. У природы нет целей, цель ей ставит человек. У природы есть эволюция, но кто сказал, что нельзя поставить цель эволюции? Создайте мощную организацию или возьмите существующую, подберите кадры, обеспечьте лимитами и резервами, определите задачи и сроки, и вот уже не только ангара перекрыта – «Но и сама эволюция. Принципиальной разницы нет. Как считаешь, тезка?» Сзади лязгнула дверь. «Иван Иванович, вы не могли бы...» «Говори, тут все свои...» Он подмигнул. «Докладывают, что объект приближается. Расчетное время прибытия 13.43». «Ну, время еще есть. Все готово к принятию дорогого гостя». Готово, Иван Иванович. Турбины приведены на установочную мощность, сейчас дадим пиковую нагрузку. Невидимые мне собеседники хатну. Что? Гендин подтверждает. Иван Иванович. Добро. Иван Иванович повернулся, и только теперь стало понятно, кого же он напоминает. Медведи. Могучего медведя, который из последних сил прикидывается человеком. На вот сейчас он дёрнет огромной башкой. шевельнёт плечами и костюм затрещит, расползётся, давая свободу медвежьему телу. Что, смотришь тёска? Иван Иванович закурил новую сигарету. Иль мысля какая в голову втемяшилась? Поделись, пока время есть. Что вы такое? Горло пересыхает, приходится несколько раз глотнуть. Иван Иванович расхохотался оглушительно, с подвыванием, рыканием, будто и впрямь дикий зверь решил до конца исполнить роль человека. Протянул лапу, потрепал по плечу. "Спроси, что есть истина", сказал Иван Иванович. "Хотя откуда вам знать? Вечно неправильные вопросы. В школе такого не проходят, с религиозной пропагандой борются". А что ты такое? Хоть это знаешь? Дети патронажа, шёпотом и громче. Дети патронажа. Сотрудник спецкомитета, офицер связи. Офицер, хмыкнул Иван Иванович. Сопля на палочке. У вас там в спецкомитете совсем с ума сошли, либо забыли, с кем дело имеют. Спецкомитеты формируются и упраздняются. Образ ГЭС-строй как был, так и будет. Хозяин всея Сибири, без нашего дозволения и медведь в берлогу не ляжет, а с нашего произволения и река в обратную сторону потечет. Вот так-то. Пойдем, покажу кое-что. Он крепко берет Ивану за плечо, будто опасаясь, что ослушается, и подталкивает дальше, по балкону, туда, где решетка лифта. Морщес от боли, Иванна втискивается в узенькую кабину, освобождая место Ивану Ивановичу. Кажется, он стал еще больше, массивнее, и даже ступает медленнее, осторожно перенося вес тела с ноги на ногу. Вблизи сквозь сильный аромат шипра пробивается тяжелый, звериный дух. Хочется забиться глубже в угол, только не касаться Ивана Ивановича. Кабина двинулась вверх, натужно, крихтя